Попы и монахи проходят к беглым беспрепятственно. Еще прошел с образом поп Григорий от Николы Чудотворца и два монаха Брянского Петропавловского монастыря. Явился для поимки беглых рязанского полка капитан Махов и сделал распоряжение, чтобы легче взять крестьян, разломать заборы соседних дворов. Но посадские ломать заборов не дали, И посадский Карастин с товарищами кричал, что если сам полицмейстер или воевода придут ломать их заборы, то они их самих кольем побьют до смерти или животы распорят ножами. А если капитан Махов придет с командою и хотя один кол выломает, то сам на кол посажен будет. Если же кто на двор их взойдет и овощи потопчет, то голову положит. Брянская полиция с своей стороны доносила, что она требовала от магистрата, чтобы он собрал посадских для взятия злодеев, и чтобы посадские ничем не сужали последних. Магистрат отмолчался. Тогда полиция прямо обратилась ко всем обывателям, чтобы подписались в слушании и исполнении предписания. Но никто подписываться не стал. А беглые натаскали большие кучи каменя и песку на крыше встащили огромные колоды и повесили на веревках если осаждающие подойдут близко то станут метать камнями сыпать в глаза песком и сысп опускать привязанные колоды махов послал к беглым крестьянам капрала солкова для увещания их, и с вопросом, будут ли слушать указ. Крестьяне отвечали, что указ слушать будут, причем объявили, что приходил к ним брянский воевода и говорил, «Ступайте к Гончарову, он вас бить не будет, и станете жить в домах своих. А не хотите идти к Гончарову, то разойдитесь куда-нибудь». И они ему отвечали, что идти им некуда. Махов, взявший всю свою команду, пошел ко двору беглых крестьян и, не доходя сожений ста до двора, команду оставил, и один пошел к беглым. Но они на двор его не пустили, и сидят все на крышах и у заборов стоят на примощенных лавках, почему принужден был стоять на улице и увещал, чтобы отдались». В противном случае поступят с ними, как с противниками указов, — говорил более часа. Но те никакой склонности не показали, а кричали страшно, зверским образом. Тогда он велел приступить к команде и читать копию сенатского указа. Крестьяне выслушали и крикнули, что указ воровской. Сенат указ своровал? и дал Гончарову за великие деньги, и генерал команду дал за деньги же, взявшие с Гончарова до двух тысяч рублей, да и он, капитан, взял до 100 рублей или больше. И приступили они, крестьяне, к забору с ружьями, рогатинами и бердышами, и кричали, что если команда будет их брать, и хотя одного человек поворошит или забор велит ломать, то они всех перестреляют и переколют, а если силы их не будет, то сами себя перережут, а живыми в руки не дадутся. Махов для устрашения беглых велел у соседних посадских обывателей разобрать заборы. Но хозяева домов разбирать заборов не дали. И таким же свирепым образом на Махова и команду его кричали, Если хотя за одну заборню тронутся или по огородам их пойдут, то всех побьют до смерти. И, опасаясь, чтобы команды не побили до смерти, Махов разбирать заборов не велел. Беглых на дворе было человек пятьдесят. Да позади их двора на огороде посадских с и дубьем человек до трехсот. а прочие, стоя на улицах и на кровлях домов своих, кричали необычайным образом, угрожая бить команду до смерти. Махов, увидав сообщение о посадских с беглыми, принужден был с командою отступить и поставил по концам улицы с двух сторон двора, где сидели беглые, караул. Нужно было бы поставить караул на дворе Коростяна, где колодец, из которого беглые брали воду. Но карастины посадские Посадский Мамонов с товарищами кричали, что кто взойдет на двор Коростина, тот будет убит. Триста человек Посадских не дали поставить караула из иззади двора, говоря, что пришли не команде помогать, но охранять свои огороды. Махов доносил, что находится с командою своею, в превеликом страхе, и ежеминутно ожидают нападения крестьян. Их можно взять целую ротую, и то, если посадские не вступятся. Гончаров подал просьбу в Сенат на послабление Брянской воеводской канцелярии. Она выпустила двоих его беглых крестьян, которые бежали за границу. Канцелярия сделала это по злобе, ибо ей не велено ведать его вотчин. Брянские магистраты, жители Брянска, беглых его крестьян, держат у себя и не отдают. И оставшимся его крестьянам делают всякие обиды и разорения, нигде проходу и проезду не дают. Беглые, засевшие в коростене улицы называют свое воровское собрание комиссиейю. Брянчане, по его словам, привыкли противиться указам и сами хвалиться. У нас многие комиссии, и капитан Шпорейтер с командою, если б в городке не отсиделся, то был бы без головы. И то дело так изловчилось, и многие комиссии, выволочась, отстали. Сенат по этим донесениям и жалобам велел военные коллегии послать в Брянск штаб-офицера... и если крестьяне не сдадутся, то поступить с ними, как со злодеями, но только в самой крайней нужде. Здесь представляется нам в обширных размерах столкновение между сословными частями городского народонаселения. В других местах встречалось такое столкновение в меньших размерах. Так в Серпухове. Титулярный советник Казаринов приходил многолюдством на двор купца Серебренникова, разломал забор, порубил садовые деревья, разломал баню и овладел огородную землею. В Белгороде мы видели сильное столкновение между купцами по поводу выборов в магистрат, причем главный магистрат был обвинен сенатом в неправильных действиях и штрафован».